Следом вышла стройная женщина в брюках для верховой езды, в перчатках, красном платке и красной клетчатой рубашке. На вид ей было не больше сорока. Ещё не старая, энергичная, со здоровым румянцем. «Чем могу быть полезна?» «Вообще-то я к госпоже де Сейтос». «Госпожа де Сейтос — это я». «А я-то думал, она седая, ровесница кончится. Вблизи проявились морщины у глаз, лёгкая, но красноречивая дряблость шеи». Пышные каштановые волосы, скорее всего, окрашены. Пожалуй, ей пятьдесят, а не сорок. Но все равно лет на десять меньше, чем нужно. Госпожа Лилия де Сейтес. Да? Ваш адрес мне дала миссис Саймон Маркс. Она скорчила гримаску, и я понял, что это не лучшая рекомендация. Я пишу книгу, и вы можете мне помочь. Я? Ведь ваша девичья фамилия Монтгомери. Но отец, книга не о вашем отце. В конюшне заржал пони. Мальчик смотрел на меня недоверчиво. Мать велела ему не глазеть и живо наполнить корзину. Я пустил в ход всё своё оксфордское обаяние. «Если я не вовремя, назначьте любой другой день». «Да мы просто навоз убираем», — отставила метлу. «Если не об отце, то о ком?» «Я работаю над биографией Мариса Кончиса». Я смотрел во все глаза. В лице её ничто не дрогнуло. «Мариса как-как?» Кончиса. Я произнес фамилию раздельно. Это знаменитый греческий писатель. В молодости он жил в Англии. Она неуклюже откинула с лица прядь волос. Типичная деревенская англичанка, которую интересуют лишь лошади, хозяйство, да дети. Право мне очень жаль, но тут какая-то ошибка. Вы могли знать его как Чарльз Ворта или Хэмилтон Дюкса давным-давно во время Первой мировой. Но друг мой. То есть не друг мой, а очаровательная заминка. Собеседник из нее был, как и слона балерина. Но разве можно сердиться на этот загар, на ясные глаза, тронутые голубизной, на крепкое тело? Как вас зовут? – спросила она. Я представился. Мистер Эрфей. Вы знаете, сколько лет мне было в четырнадцатом году? Судя по вашему виду, немного. Она улыбнулась, хотя явно считала, что в Англии комплименты неуместны и обременительны. Десять. Оглянулась на сына, нагружавшего корзину. Вот как Бенджи. А эти имена вам знакомы? Ожег мой, конечно. Но этот Морис или как его там? Он что, бывал у них? Я покачал головой. Кончес снова поставил меня в глупое положение. Имя Монтгомери он, очевидно, нашёл в старой адресной книге. Ему оставалось лишь уточнить, как звали дочерей. Но отступать всё-таки рано. Он был сыном кого-то из них, кажется, единственным. Очень музыкальный ребёнок. «Боюсь, вы ошибаетесь. У Чарльзвортов детей не было, а сын Хэмилтон Дьюкса...» Она помедлила, как бы что-то припомнив. «Он погиб на войне». «По-моему, вы сейчас подумали о ком-то другом». «Нет. То есть да. Не знаю. Вы сказали, музыкальный?» И нерешительно. «Ведь это не мистер Крыс?» Засмеялась, сунула руки в карманы брюк. «Ветер в вывах. Роман-сказка Кеннета Грэма. Итальянец, он учил нас играть на фортепиано. Меня и сестру». «Молодой?» Она пожала плечами. «Довольно-таки. Что вы ещё о нём помните?» Опустила глаза. «М-м-м, Гамбеллино, Гамбарделло, что-то в этом духе». «Гамбарделло?» — она произнесла это со смешком. «Это фамилия, а имя?» Она не смогла припомнить. «Почему, мистер Крыс?» «У него были такие внимательные, карие глаза. Как же мы его мучили!» Виновата оглянулась на сына, подталкивавшего ее сзади, словно мучили именно его. «И не увидела, как я оживился». Нет, фамилию Кончис взял не из адресной книги. Он был низенький, ниже меня. Напрягая память, она комкала платок, потом испуганно посмотрела на меня. «Вы знаете, да, но ведь это не... Будьте добры, позвольте мне расспросить вас. Минут десять, не больше». Она заколебалась. Я был вежлив, но настойчив. Всего десять минут. «Бенжи, бегом, скажи Гунхельд, пусть сварит нам кофе и принесет в сад». Он посмотрел вглубь конюшни. «А сачок?» «Сачок подождёт». Бен же убежал в дом, а госпожа де Сейтос, стягивая перчатки, развязывая платок, повела меня по Ивовой аллее вдоль кирпичной стены, через калитку, в чудесный старый сад. Озеро осенних цветов, у дальнего края дома лужайка, кедр. Мы поднялись на веранду. Качалка с козырьком, гнутые чугунные стулья, выкрашенные белой краской. Нетрудно догадаться, что скальпель принёс сэру Чарльзу Пенну Монтгомери целое состояние. Она опустилась в качалку, а мне указала на стул. Я промямлил что-то насчёт сада. «Ничего, правда? Муж сам за ним ухаживает, а сейчас ему, бедняжки, приходится так редко тут бывать». Улыбка. «Он экономист. Торчит в Страсбурге». Она задрала ноги. Было в ней что-то легкомысленное, кокетливое. Деревенская скука, что ли, так действует? «Ну, к делу. Расскажите мне про вашего знаменитого писателя, о котором я слышу впервые в жизни. Вы с ним знакомы?» Он умер во время оккупации. «Бедный. Отчего?» «От рака». Я поднажал. Он был очень скрытен, и его прошлое приходится восстанавливать по намекам, разбросанным в его произведениях. Известно, что он был грек, но мог выдавать себя из-за итальянца.